Глава пятнадцатая. Два ангелочка. Дорога предстояла долгая, но Д'Артаньяна это ничуть не тревожило. Он знал, что его лошади хорошо отдохнули у полных яслей владельца замка Броссье.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 Но я обязан оказать это внимание моему другу, имевшему все задатки человека благородного и великодушного. Что и говорить. Господин Атос был истинный дворянин, — сказал планше. неправда ли?» — подхватил Д'Артаньян. «У него деньги сыпались, как град с неба», — продолжал планше. «И шпагу он обнажал, словно король. Помните, сударь, дуэль с англичанами возле монастыря Кармелиток?»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 явится нам с обенным стариком с красным носом и слезящимися глазами мы найдем его где нибудь на лужайке в саду он взглянет на нас с мутными глазами и может быть даже не узнает нас бог свидетель планше я охотно избежал бы этого грустного зрелища продолжал дартаньян если бы не хотел доказать свое уважение к славной тени доблестного графа дел афер которого мы так любим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 Советую вам, сударь, если мы будем в городе, отведать там сливок в маленьких горшочках. Их очень хвалят. К сожалению, в Париже их возить нельзя и приходится пить только на месте. Но «Ну так мы их отведаем, будь спокоен, отвечал Дортаньян.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 Атос шутить не любит. Наверное, он, как Портос, заставил крестьян величать себя монсеньором, а домишка домишко — замком. У милейшего Атоса рука всегда была тяжелая, в особенности, когда он выпьет. Волы шли медленно. Д'Артаньян и Планше ехали позади воза. Наконец, такой аллюр им наскучил. — Так значит, эта дорога ведет замок? — спросил Д'Артаньян погонщика. — И мы можем ехать по ней без риска заблудиться?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 — расспрашивал планше с обычной своей осторожностью, считавший, что лишняя справка не помешает. — Господин Гримо сейчас в отъезде, — ответил лакей, не привыкший к подобным допросам и начинавший уже оглядывать планше с головы до ног. — В таком случае, — сказал радостно планше, — я вижу, что это тот самый граф де ла Фер, которого мы ищем, —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 — сказал Атос, появляясь на пороге. — О, да, господин граф, вы меня знаете, и я также вас хорошо знаю. Я планше, господин граф. Э, планше, помните ли? Но тут честный слуга запнулся, пораженный наружностью Атоса. — Что? Планше? — вскричал Атос. — Неужели Д'Артаньян здесь? — Я здесь, мой друг! Я здесь, дорогой Атос! — Я здесь, дорогой Атос!